Прощание с Фредди было коротким, и вскоре такси уже бежало по закоулкам северного пригорода, заполненного разного рода ангарами и складскими помещениями. Головин смотрел на них, на редкие фигурки каких-то людей, на погрузчики-автоматы, и и невольно вспоминал свою работу у Ахмеда. Небольшой заработок, постоянная экономия на всем, тяжелая учеба, но все же это была его привычная жизнь с ее привычными радостями, страхами и проблемами. А что теперь? Вскоре стал виден забор, изгородь высотой метров восемь, в нижней части состоявшая из бетона, а верхняя половина представляла собой сетку, натянутую на стальные мачты. И уже по самому верху проходило что-то вроде то ли колючей проволоки, то ли антенны странного вида. Головин поежился. Его, как при прохождении в Сабурбан, с левой лицензией на ботинке начинала бить дрожь. — Вам как лучше, грузовой проходной или пешеходный? – спросил водитель. «Мне к пешеходной», — ответил Головин, стараясь прикинуть, как на самом деле лучше. Главное — преодолеть страх и трясучку. На рубежных контролях у него случалась, начиналась такая тряска, что ручка из рук выпадала. И даже строгие учебные контролеры, замечая это, предлагали ему выйти в коридор и успокоиться, прежде чем приступить к прохождению контроля. Одним словом, он в таких случаях выглядел жалко, а случись такое на проходной, то и подозрительно. «Ну вот, ваша проходная», — сказал водитель, останавливаясь на большой стоянке в двадцати метрах от высоченной стены. Головин промямлил спасибо, отдал скомканные пять чаков, которые ему дал на оплату такси Фредди, и, выбравшись из машины, выволок за собой рюкзак. Такси уехало, и Головин, накинув рюкзак на одно плечо, медленно двинулся в сторону проходной, мимо нескольких фургонов, принадлежавших обслуживающим генеральную компанию подрядчикам. Был тут и микроавтобус службы клиринга и обслуживания магистралей высокого давления. Именно такая специальность была прописана в пропуске Головина. Теперь он начал бояться встречи с настоящими мастерами по магистралям, которые сразу скажут «А вот этот не наш, вяжите его». Головина начала трясти так сильно, что он остановился, стараясь успокоиться и подумать о чем-то другом. Он уже давно разобрался, что сам доводит себя до такого состояния, бесконечно фантазируя о всяких ужасах. «Нужно думать о чем-то хорошем», — приказал он себе и очень, кстати, вспомнил про конфету, которой его угостил полицейский капитан. Конфета действительно была вкусной и, самое главное, свежей. Подойдя к турникетам, Головин был слегка удивлен отсутствием людей. Он ожидал увидеть небольшую очередь, но нет. На рубеже скучали двое сотрудников в военизированной форме, в которой Головин узнал ту, что была на блокировавших полицейских конвой бойцах. «Здравствуйте!» произнес один охранник, заметив очередного клиента и встал ровнее. «Куда следуете?» «К родственникам поеду. У меня небольшой отпуск наметился», сообщил Головин и сам подивился тому, как гладко говорит, и самое главное, без дрожи. Взяв у него фальшивое профессиональное удостоверение, охранник сказал. «Роберт, позови старшего». «А чего там?» спросил из-за его плеча второй охранник. «Позови, я сказал. Тут дело такое», произнес охранник, постучав пальцем по пропуску. «А что случилось? Что-то не так?» — спросил Головин внутренне деревенея. «Одну минуточку. Сейчас придет старший и все объяснит». Головин осторожно выдохнул и незаметно вытер о штаны вспотевшие ладони. Он ждал каких-то агрессивных действий. У охранников на поясах были пистолеты и электрошокеры высокой мощности, и неизвестно, что страшнее. Однако пока никто из них не касался кобуры, вели себя они совершенно спокойно. Вызванный сигнальной кнопкой вышел заспанный офицер. Поправив кепи, он подошел к охраннику, который держал в руках профессиональное удостоверение Головина, и спросил, что случилось. «Вот, сэр, вы просили известить, если кто-то из них появится», — сказал охранник, передавая офицеру удостоверение. «А, вон оно что. А скажите-ка, мистер Гельц, до каких пор на нашей стоянке будет болтаться ваш автобус? Он уже пылью покрылся и колесами в землю врос. В бетон», — подсказал охранник. «В бетон», — повторил офицер. «Господа, мне очень жаль, что руководство нашей службы так относится к материальному имуществу, но я тут ни при чем. Так будь при чем, позвони этому вашему, главному по имущественной части, и пусть забирают этот хлам. Я бы позвонил и помог вам, но я там никто, я работаю в IT-группе, мы лишь устанавливаем и обкатываем программы, а к магистралям высокого давления я отношусь лишь формально, извините». И Головин пожал плечами. Офицер махнул рукой и, отдав удостоверение охраннику, ушел, а тот вернул документ Головину. «Всего хорошего, сэр. И вам удачной смены», — ответил Головин, все еще не веря, что так легко отделался. Выйдя из проходной, он прошел еще метров сорок, прежде чем решился оглянуться. Высокая стена осталась позади, и там, за забором, остались два с половиной года его жизни, и Фредди, который долгое время был просто соседом, иногда непростым, а потом стал другом. На вольной стороне оказалась стоянка такси, правда автоматического. Головин подошел к одной из машин, напоминавшей формой каплю, и ее дверца тотчас поднялась, приглашая пассажира в довольно тесный салон. Головин закинул на бежевое сиденье свой грязный рюкзак, сел сам, и дверца закрылась. «Компания «Клаксон» приветствует вас на борту нашего такси», прозвучал компьютерный голос, стилизованный под женский. «Назовите место, куда вы хотите попасть». «Порт «Троника». «С какой скоростью вы хотели бы ехать? Высокой, средней или в прогулочном режиме?» «А от чего это зависит?» «У нас что-то виснет?» – удивился голос. «Цены объявите!» – потребовал Головин, подозревая, что за мягким голоском компьютерной леди скрывается какая-то каверза. «Быстрый режим – 50 квадров, средний – 40 квадров, прогулочный – 80 квадров». «Что за странная у вас логика?» «Ладно, я поеду по среднему тарифу». «Благодарим вас за выбор», – произнесла компьютерная дама и такси тронулось. Несмотря на выбранный головиным средний режим, такси ехало очень быстро. Скоро закончилось двухрядное шоссе, и машина влилась в поток восьмирядного ограниченного защитными экранами, обставленного указателями и рекламными панелями. Капсула то и дело обходила карго-роботы, тащившие груз в десятки тонн, а пару раз развила такую скорость, что головин вцепился в поручни. Это было нужно для обгона длинного конвоя из бот-трейлеров, которые двигались с минимальным интервалом в полметра под общим управлением бот-лидера. В таких конвоях двигалось до трех десятков грузовиков, и они создавали на дороге немало проблем, поэтому в дневное время разрешалось двигаться лишь некоторым из них с особо важными грузами. Остальные роботизированные автопоезда выходили на дорогу после полуночи, и тогда большие шоссе становились для обычного транспорта непроходимыми. Когда ситуация на дороге успокаивалась и в ограждении шоссе появлялись разрывы, Головин успевал посмотреть на жизнь в свободной территории. Где-то все выглядело очень даже ничего: промышленные корпуса, бесконечные многоярусные фабрики агрокомпании с яркой зеленью молодых всходов и разноцветием спелых продуктов. Культуры гиперсинтетических гибридов отличались листвой синего и сиреневого цветов. Они были наиболее плодовиты и, по свидетельствам тех, кому удавалось попробовать натуральные продукты, почти ничем от них не отличались. Наконец вдали показались навигационные башни порта, и такси свернуло с загруженного шоссе на второстепенную дорогу, тянувшуюся до самых портовых корпусов. Стали слышны низкочастотные раскаты от двигателей грузовых судов, у которых в порту имелся свой сектор с шумовой изоляцией. Но, видимо, какие-то фрагменты изоляции отсутствовали, и когда стартовал очередной грузовик, Корпус такси вздрагивал от удара акустических волн. Особенно сильно сотрясали все вокруг танкеры, поднимаясь на струях ярко-белого огня. Здесь, в зоне экологических ограничений, они использовали чистые режимы сгорания топлива, в то время как над малонаселенными территориями позволялось стартовать на низкосортных марках горючего, используя щадящие для двигателей режимы и выбрасывая в атмосферу столбы черной копоти. Головин помнил, как когда-то в детстве они с отцом гуляли на месте заброшенного и позже снесенного завода, и оттуда было видно, как поднимаются грузовики. Именно там Головин видел эти черно-огненные столбы, и отец пояснил ему, что так стартуют космические танкеры. Тогда Головину это показалось восхитительным зрелищем. Сейчас он понимал, что транспортные компании относились к местному населению без должного уважения. Когда такси подъехало к площади перед портом, Головин поразился тому количеству автомобилей и людей, которые, приехав, садились в них или, напротив, выгружались с вещами и толкались в очереди за тележкой гуру, на которую можно было поставить чемоданы и идти себе с меткой в кармане, за которой, как приклеенное, следовал автоматический помощник. Головин в тележке не нуждался. У него был один рюкзак, правда, довольно тяжелый, ведь, помимо прочего, там еще были две литровые бутылки воды. А еще Головин вспомнил про пищевые таблетки и ощутил голод. Пора было их принять. Не успел он подумать, что наверняка заблудится в этом океане пассажиров, как его такси скользнуло по пандусу куда-то вниз и, пролетев по извилистому, ярко освещенному коридору, остановилось на подземной стоянке недалеко от удобного эскалатора. Мы прибыли в пункт назначения. Пожалуйста, коснитесь картой приемного сета. Головин хотел уже сделать оплату, однако не обнаружил на приемной панели экрана. «Эй, а где экран? Я должен видеть, сколько я плачу». «Извините», — глухо произнес компьютер с некоторым сожалением. и над обозначенным пятном передачи сработала инверторная панель, превращая конструкционный пластик в тонкопленочную панель экрана. «80 квадров? Эй, это такса за прогулку, а я ехал по самому дешевому тарифу, среднему». «Платите или будет вызвана полиция», — потребовала компьютерная дама. «Вызывайте полицию». Сразу согласился Головин, с запозданием поняв, что ему сейчас с полицией лучше не встречаться. Однако его решительность подействовала на компьютерную даму, и она сдала назад. На экране появилась оговоренная цена, и Головин коснулся картой приемного пятна, после чего, как ни в чем не бывало, компьютерная дама принялась щебетать и рассыпаться в комплиментах. «Двери откройте», — потребовал Головин, и лишь после этого замки разблокировались, выпуская пассажира из цепких коготков навязчивого сервиса.